4 августа Родился Кнут Гамсун В 1859 году Тупик Гамсуна В том, насколько прочно и бесповоротно забыт сегодня Гамсун, есть, как хотите, какая-то злая тайна. Разумеется, имя его помнят, а 150-летие со дня рождения даже отмечено в России выставкой его изданий. Голод включен в программу филфаков. Все это, однако, не отменяет главного. «Гамсун» напрочь выключен из современного контекста. Едва ли в любой случайной выборке россиян найдется хоть один читатель, в чьем обиходе «Гамсун» регулярно присутствует – Вряд ли кто-то вспомнит содержание хоть одного из романов, которые в начале XX века сводили с ума миллионы уездных барышень. «Пан», «Мистерии», «Соки земли». В самой Норвегии о Гамсу не вспоминают с понятной стыдливостью. После его откровенной поддержки Гитлера и Квислинга сограждане подвергли его столь дружному астракизму, что тень того разочарования лежит на его облике и по сей день. Как ни крути, а есть вещи непростительные. Гамсуновская поддержка фашизма была не разовой и не случайной. Это не отдельные комплиментарные высказывания. Они-то случались и у Честертона у Муссолини, и у Черчилля о Гитлере. Это даже нечто худшее, чем завораженность фашизмом, сломавшая карьеру Лени Рифеншталь. В конце концов у нее она носила характер сугубо эстетический, мощные движения масс, стальные мускулы физкультурников. Гамсун, напротив, поддерживал фашизм убежденно и страстно, видя в нем панацею для заблудившегося человечества. Он ярко, с редким талантом, ценой карьеры и репутации обозначил один из самых страшных тупиков европейской мысли, а именно ненависть к современности – и жажду возврата к патриархальности. Вряд ли кто из читавших его станет отрицать, что в смысле чисто литературного таланта странный норвежец Кнут Педерсон, удостоенный Нобелевской премии под псевдонимом Гамсун, оставил далеко позади всю скандинавскую прозу, в которой блистали Лагерквист, Стринберг, Лагерлев, да и впоследствии мало кто с ним сравнялся. Гамсун разнообразен, точен, нервен, выразителен. Романы его вызывающие не похожи друг на друга и объединяют их, пожалуй, лишь три фундаментальные черты его мировоззрения, сочетание которых и приводит к фашизму с железной неотвратимостью. Первая из этих черт — преломленное ничтожанство, завышенная самооценка утонченного и одинокого творца, голод не просто исповедь начинающего художника, бесконечно одинокого в чужом городе. Муки его усугубляются контрастом между сознанием собственного потенциального величия и железным ледяным равнодушием мира. Страдает не просто юная одиночка, страдает гений, полубог. Жизнь равнодушна, безжалостна, не оставляет ему ни места, ни надежды. Этот мир проклят, и отсюда вторая черта гамсуновского мировоззрения – страх и недоверие к жизни, ужас перед будущим, ориентация на прошлое. Как гениально заметил Сергей Аверенцев, XX век скомпрометировал ответы, но не снял вопросы. Он предложил два выхода – модерн и архаику. В этом принципиальная, неистребимая разница между фашизмом и коммунизмом, которую не сотрут никакие заявления по сей. Коммунизм – выход модернистский, конструирование будущего, пожестокое, бесчеловечное, ломающее об колено. Коммунизм – поиск на нехоженных путях. Фашизм – опора на архаику, попытка искусственного возвращения в Средневековье и даже глубже, во времена «Титанов», никогда не бывшие, мифологизированные. Это возвращение туда, где человек ничего не значил, где властвовали жестокие и таинственные боги. И вот в эти времена Гамсуна все отчетливее тянет, начиная с пана. Его лейтенант Глан бежит в природу, в дочеловеческое царство, так же, как Лени Рифеншталь в последние годы спускалась в темные глубины, чтобы снимать чудовищных рыб. Невинные, на первый взгляд, патриархальность, древность, уединение обозначали то архаическое начало фашизма, которое потом стало так отчетливо в позднем русском почвенничестве. Третья же черта мировоззрения Гамсуна, тесно связанная с недоверием к жизни и попыткой оковать ее жестокими законами, его страх перед женщиной, недоверие и ненависть к ней. Было это и у Стриндберга, да и у Бергмана отчасти, а уже фон Триера расцвело пышным цветом. Есть тут какой-то скандинавский роковой излом. Но только у Гамсу на это стало не реакцией на личную трагедию, а выношенной глубокой идеологией, апологией мужского волевого трудового начала. Это сказалось и в Эдварде, который губит Глана, но особенно отчетливо в увлекательнейшем романе «Странник играет подсурдинку, где о женщинах сказаны страшные слова «в них есть детское безрассудство, бездетской невинности». Из всего этого и слагается трагический итог биографии Гамсона. Он не совершил никакой роковой ошибки, все было логично». Титанические попытки реабилитировать его художественный гений бессильны перед фактом, что в 1943 году во времена Сталинграда он лично виделся с Гитлером и говорил ему комплименты. Любой, кто отвергает будущее, страшится жизни и обожествляет себя, с железной неизбежностью придет к этому же итогу, с каких бы высоких позиций он ни судил проклятую современность. Внешне он удивительно напоминал Томаса Манна. Был в каком-то смысле симметричен, а точнее противоположен ему. Манн прошел через те же соблазны. Памятником их остаются рассуждения аполитичного. Но в волшебной горе он сумел отважно поверить в то, что мир неистребим, изначально добр, а сверхчеловечность означает всего лишь высочайшую степень человечности. Заметим, кстати, что Гамсун был стилистом почище Мана, но стилистика ведь дело третье. У гения вообще не важно со вкусом. Впрочем, бессмертие Гамсуну гарантировано. Отрицательный урок тоже урок, и может быть посильнее иного положительного примера. Кажется, Лидия Гинзбург вспоминала, как в блокадном Ленинграде попыталась перечитать голод. Смешные и мелкие показались ей страдания гамсуновского протагониста. Выжить ей в эти годы помогала война и мир.